Глава 6. Третьи сутки я бродил по заснеженным пустошам, а решение своей главной проблемы так и не нашел. Магия разума, конечно, сработала, но и вы, и ах, чем ближе к основному лагерю, тем дольше приходилось влиять на тварей, дабы они застыли на месте или уснули. Почему именно так я выяснил еще вчера. Оказывается, в центре огромного табора монстров расположена магическая печать, которая сама по себе влияла на всех тварей. Так что мой контроль фактически вступал в конфликт с уже существующим. А значит, идея всех усыпить, а затем высушить, невыполнима. Точнее, в радиусе действия печати невыполнима, а вот за ее пределами я спокойно мог постепенно уменьшать численность Орды. Отряды по 10 или 12 тварей регулярно удалялись от основной массы, то ли для разведки, то ли для поиска пропитания, неважно. Главное, что некоторые из них становились моими жертвами, все больше и больше наполняя меня силой. Вот только эти единичные отряды — лишь капля в океане. Орда, собранная Бертули, впечатляла своими размерами. Мне даже сложно сказать, сколько именно тварей здесь находилось. Может, сотня тысяч, а может, больше, но явно не меньше. Одних только рогатых демонов я насчитал больше сотни. И это только те, кого я смог различить своей способностью в этой массе. Но сейчас меня беспокоило совершенно другое обстоятельство. В центре лагеря сегодня утром появилась одна из посланниц Бертули. Я уж подумал, что за мной, но нет. Эта дамочка, одетая в лоскутики одежды, прикрывающая только самое сокровенное, запустила заклинание прямо себе под ноги. И как в сказке, из-под земли вырос небольшой холм с широким проходом внутрь. Просто сказка на наяву, но не в песках, а в зимней пустоши. После она скрылась в этом проходе, и вот уже три часа как не показывалась наружу. Я же, расположившись под полной маскировкой на одном из самых высоких холмов в километре от этой странной пещеры, сидел и ждал, чем все закончится. Очень сильно хотелось спуститься и тайно пробраться в пещеру, дабы изучить, что ж такого интересного она скрывала. Но пока здравый смысл побеждал глупое любопытство. Вот только с каждой минутой желание узнать, что там внутри, росло и тянуло на авантюру. Более того, осознание того факта, что я уже проникал в лагерь, и ни одна тварь меня не почуяла, подстегивало все же рискнуть и подобраться поближе. И это я еще не обращал внимания на очень настойчивую мысль о том, что там, под землей, будет не так уж и сложно расправиться и поглотить одну из посланниц. Жаль, конечно, такую изумительную фигурку портить и убивать, но что поделать? Сомневаюсь, что она перейдет на сторону добра и забудет Бертулли. Секунды неспешно тикали в моей голове, сменяясь на минуты. Желание росло все сильнее и сильнее. Разум настойчиво держал оборону, но с каждым мгновением сопротивление слабело, переходя в какую-то вязкую и неповоротливую мешанину мыслей состоявших из опасений, желания и откровенной глупости, по ошибке называемой авантюрой. Конечно, я понимал, что лезть в пещеру под холмом — вверх идиотизма, но также осознавал, что там находилось что-то явно очень ценное или важное. Более того, об этом ценном тот же самый Масих ничего мне не говорил, а значит, или сам не знал, или не захотел обращать моего внимания на это место какой момент времени я перестал сидеть на месте, а стал осторожно приближаться к заветной пещере, я и сам не понял. Но сопротивляться не стал, осторожность и разум окончательно покинули меня, полностью сдавшись любопытству и жадности. Все-таки как ни крути, но энергия у этих дамочек выше крыши. Даже сотня рогатых демонов не сможет заменить одну посланницу. Что же насчет моей победы в сражении с посланницей, то она выглядела более чем вероятной. все же я серьезно вырос как в силе, так и в умениях. Да и, и Р с феей помогут, если что. Спокойно продвигаясь среди тварей, я приближался к рукотворной пещере или, точнее, неизвестно куда, ведущему спуску. Маскировка работала идеально. Окружающими я воспринимался как один из монстров среднего уровня. Они видели и ощущали во мне то же самое, что и в своих соратниках. Идеальный вариант сокрытия истины. А главное, не такой уж и сложный в исполнении. Что не говори, но в плане скрытности Масих явно мастер своего дела. Правда, подобные размышления наталкивали меня еще на одну мысль. А что если Масих и его друзья, используя подобную маскировку и своих клонов, уже давно влияли на ситуацию во многих местах планеты? Ведь это звучало вполне логично. Почему бы не использовать свои силы и умения подобным образом? Если Масих смог притвориться мною, то кем еще он притворялся за это время, что находился на нашей планете? И еще я только недавно смог научиться четко определять, кто именно находится передо мной. Отсюда следовал интересный вопрос. Кто даст гарантию того, что я не видел и не говорил с Масихом раньше? И не только я. Кем еще притворялись Масих и его друзья? Может ли быть так, что он манипулировал нами с самого начала, очень хитро влияя на наши решения и поступки? Или еще такой вопрос. Кто из моего окружения реальный человек, а кто лишь клон Масиха, играющий свою роль в его личном спектакле? Очень серьезные вопросы, как и еще один не менее важный. «Почему я так уверен, что сейчас настолько силен, что точно смогу определить, где реальный человек, а где клон?» «Или же такой момент. Я уже не раз слышал о друзьях и соратниках Масиха, вот только никого из них не видел до сих пор. Конечно, можно это пояснить тем, что они на нашу планету не могли попасть, но что, если все не так? Что, если они давно здесь и находятся рядом?» Можно ли быть уверенным в том, что, допустим, Эльза и Даяна не клоны, а отдельные личности? А ведь именно мои девушки больше всего оказывали на меня влияние. Может, именно из-за них Масих уверен в том, что я не сбегу от них подальше? Или же это лишь бред моей больной паранойи? Вопросы без тени ответов. Тут или нужно верить в свои силы, или валить от всех подальше в одиночестве, не говоря ничего и никому не знаю. Если начинать вглядываться в детали, то становится страшновато, учитывая те возможности, что уже показал Масих. А ведь это лишь тень его реальной силы. Но если это так, то зачем ему эта возня со мной, Гарри и всеми остальными? Если друзья Масиха так легко могут влиять на события с помощью клонов, то зачем тогда нужны все мы? Наше обучение явно проводилось не по доброте душевной. Что-то от нас им нужно, что-то важное, и то, чего они сами сделать не смогут. Вопрос только, что именно. Ну и главное, а выживем ли мы после того, как выполним то, что на нас возложено? Размышляя и контролируя обстановку, я приблизился ко входу в пещеру. Выбрав момент, когда все монстры смотрели куда угодно, но не на этот таинственный спуск, я быстро нырнул в проход под землю и только когда спустился по земляным ступеням метров на 50, изумленно замер на месте. Причин для остановки было две. Первая — это визуальная. Грубые ступени из земли в узком проходе внезапно перешли в гранитный коридор с идеально ровными стенами и потолком. Ступени вниз тоже стали гранитными. При этом освещение спуска явно было магического происхождения. Вот только как я не присматривался, так и не смог понять, что именно рассеивало тьму. Понять, как именно работала здесь магия, мешала вторая причина моей остановки. Моя способность перестала видеть сквозь стены. Сейчас я различал только проход и не более того. Похоже, стены этого спуска каким-то образом блокировали мое умение, и не только его. Ни одна из сенсорных методик не могла пробиться через эти каменные плиты. То-то я еще раньше заметил странную пропажу источника посланницы, после того, как она исчезла в этом непонятном подземелье. Но тогда я подумал, что она просто включила маскировку, а сейчас понял истинную причину ее исчезновения. Это место становилось все интереснее и интереснее. Спускаться пришлось довольно долго минут двадцать точно в итоге я оказался под землей на глубине метров около ста может и больше сложно сказать что-то определенное с учетом урезанных возможностей в конце оказался еще один коридор, но в этот раз уже прямой пройдя еще метров пятьдесят я очутился у входа в огромный зал высотой примерно метров двадцать с кучей колонн в центре которого находился пьедестал рядом с ним стояла посланница и внимательно смотрела на того, кто был прикован к этому самому пьедесталу. Причем прикован в буквальном смысле этого слова. Возможно, опутанный цепями с просто неимоверным количеством рун на них, мужик когда-то и был похож на человека, но сейчас он больше напоминал одного из монстров с человеческим лицом, искаженным безмолвным криком боли. Его тело билось в конвульсиях, но при этом из горла не вылетало ни единого звука. Если я правильно опознал суть заклинания, расположенного на его горле, то на него повесили тишину, он бы и рад кричать, но не мог. А посланница, между тем, продолжала манипуляции с какой-то неведомой мне силой. Причем эта магическая сила струилась непрерывным потоком по цепям в тело прикованного бедолаги. Мне даже сложно сказать, что за сила такая вливалась в него. Одно могу сказать точно. Она очень сильно походила на ту, что струилась в жилах монстров на поверхности. Когда тело мужика стало чернеть, посланница нахмурилась, что-то негромко произнесла про себя, а после резким движением обрубила приток энергии по цепям. Лицо несчастного сразу же расслабилось, и он обессиленно повис на своих путах. Я же за это время успел незаметно подкрасться вплотную к посланнице упускать такую идеальную возможность ликвидации я не собирался. Сейчас, когда все ее внимание было приковано к пленнику, я мог спокойно подобраться поближе и атаковать. Более того, она сейчас обильно тратила свои силы на какие-то манипуляции с артефактами, окружающими пьедестал, и теми, что находились в цепях. На всякий случай, фактически стоя прямо за ее спиной на расстоянии вытянутой руки, я дождался момента, Когда посланница закончит свои манипуляции и только после этого резко положил сразу обе руки на ее тело, одну на шею, а второй обнял за талию и прижал к себе со всей силы. В первую секунду она ничего не поняла. Во вторую в ее эмоциях воцарил испуг. А в третью, слабое сопротивление уже не смогло изменить ее судьбу. Я вытягивал из нее энергию каждой частью своей кожи, что соприкасталось с ней. И да, этот поток был безумно вкусным и чистым, а главное — объемным. Пожалуй, даже сотня архимагов не могла сравниться с ней по количеству энергии. Это были потрясающие 10 секунд. Пришлось очень сильно постараться, дабы не улететь в нирвану или пьяный бред. Уж очень сильно пьянил вкус чистой силы. Пришлось полчаса приходить в себя после того, как поглотил всю энергию посланницы и с этим нужно что-то делать, а то еще либо стану наркоманом, помешанным на энергии, либо умру от передоза после очередной подобной процедуры. Все же вряд ли враги будут спокойно ждать, когда я смогу справиться с теми эмоциями, что бушевали во мне после поглощения. Можно, конечно, с ними не бороться, но тогда я превращусь в неадекватное, пьяное и обколотое существо. И это, пожалуй, еще мягко сказано. Когда я, наконец, смог прояснить сознание и осмотреться, то первым делом отпустил мумию посланницы. Жизни в ее теле больше не было, а вот во мне она бежала будоражащим потоком, хотелось петь и танцевать от радости, а также переполнявшего меня счастья. Сама собой на лице расползлась довольная улыбка. Но я тут же убрал ее, ибо времени терять не стоило. Не думаю, что Бертули не заметит пропажу своей подчиненной. Скорее всего, он уже должен ощутить ее смерть. Хотя тут же абсолютно закрытое пространство. Может, и сигналы отсюда не выходят наружу. Впрочем, надеяться на это не стоило. Нужно как можно быстрее разобраться с тем, что тут происходило, а после валить и подальше. «Давно я не видел владеющего силой поглощения», — неожиданно отчетливо и спокойно произнес пленник, при этом внимательно рассматривая меня. «Однако любопытно ты существо». «Кто бы говорил», — не удержался я от довольной ухмылки в ответ. «А ты разве не знаешь, кто я?» — удивился он. «Судя по тому, что я вижу, ты пленник», — равнодушно пожал я плечами, внимательно изучая постамент и артефакты рядом с ним. «Хотя больше всего меня интересовали цепи». Как оказалось, это были наниты, огромное количество микроорганизмов с магическим питанием и управлением от ИИ или ИР, встроенного в пьедестал. Вот только завладеть этим богатством не стоило и мечтать. Мало того, что в них пульсировала очень странная энергия, так еще и сами наниты были более чем необычными. Такие вещи лучше вообще не трогать, от греха подальше. «Так ты, оказывается, не один из слуг Бертулли?» — задумчиво спросил он. На мгновение у него мелькнула эмоция надежды, но тут же пропала. «А сразу было непонятно», — кивнул я на труп посланницы. «Мало ли какую пакость замыслил этот мелкий урод!» — все еще с недоверием смотрел на меня пленник. «И все же, кто ты и кто тебя прислал сюда?» «А это имеет значение», — безэмоционально произнес я не отрываясь от изучения артефактов. «Я так понимаю, что освобождать меня ты не собираешься», с какой-то странной ухмылкой произнес он. «Во-первых, я ни за что не притронусь к цепям вокруг тебя. А во-вторых, не вижу смысла в помощи неизвестно кому», пожал я лаконично плечами. «Тогда предлагаю обмен», азартно блеснул он глазами. «Я тебе расскажу о каждом из так интересующих тебя артефактов», А ты в обмен расскажешь, кто за тобой стоит. Договорились? Весьма сомнительная сделка, не очень уверенно произнес я. Не думаю, что расскажи я ему о Масихе, кто-то был бы против, но почему-то мне казалось, что пленник хотел услышать совсем другое. А точнее, возможно, придется назвать того, кто стоял за Масихом. А вот стоило ли озвучивать информацию о сенсее, я пока не решил. С другой стороны. «А зачем ему эта информация? Да и кто даст гарантию того, что мне расскажут сейчас правду?» «И все же интересно, кто это такой и что он тут делает?» «Твои покровители настолько скрытные?» — недоуменно произнес он. «Да не особо они и прячутся», — не очень уверенно произнес я. «Ну хорошо, допустим, мы договорились». «Что же, давай тогда начну я», — улыбнувшись, произнес он, — как будто догадавшись о моих сомнениях. «Меня зовут Горис Кванг Залорн. Тебе известно, кто я?» «Нет, конечно. А ты что, очень популярная личность из прошлого?» — удивленно посмотрел я. «Я как бы об этом мире и его истории не очень много знаю, так что уж извини, о тебе не слышал». «Да нет, как раз в этом мире никому не известен. Как-то странно посмотрел он в мою сторону. «Наоборот, меня знают очень многие за пределами этого мира. В основном в средних мирах. Ты хоть о средних мирах что-нибудь знаешь?» «Конечно!» — с превосходством посмотрел я на него. После чего вкратце обрисовал общее сведение о средних мирах и их покровителях без особой детализации. «Вдруг он мне что-то новое расскажет?» «Но вообще странно. Мужик висел весь в цепях» и только недавно корчился от боли, а теперь вполне спокойно разговаривал. Я бы так точно не смог. «Что же, более-менее понятно», — задумчиво протянул он. «Твоя информация, конечно, слишком расплывчата, но все же кое-что ты знаешь. Так вот, в одном из секторов Средних миров очень долгое время правил мой повелитель — Шалотль, Миктлан Кетцалькатль. «Великий владыка демонов и один из сильнейших разумных во всех средних мирах». В этом месте голос пленника звучал с внутренним уважением к произнесенному имени и почему-то с примесью печали и сожаления. Но не так давно один, очень хитрый хранитель Джихути смог заманить его в ловушку и подло поглотить его память и силу. «Просто хранитель Джихути?» — слегка удивился я знакомому имени. «Тот, кто построил защиту этой планеты?» «Да, просто Джихути», — грустно улыбнулся он. «Может, у него и есть полное имя, но мне о нем неизвестно». «И да», — с иронией добавил, — «именно он создал защиту планеты». «Что не так с защитой?» «Давай я все расскажу по порядку». «Боюсь, у нас не так много времени для разговора», — с опасением поглядывая в сторону входа, произнес я. «Можешь не переживать», — понятливо хмыкнул он. Еще как минимум часа два или три Бертули не узнает о том, что его шавка сдохла. Обычно так быстро ритуал не заканчивался. «Хотелось бы в это поверить, но что-то не внушают мне твои слова уверенности», — с подозрением посмотрел я на него. «Неужели ты думаешь, что я стал бы обманывать того, от кого зависит мое возможное освобождение?» С изумлением уставился он на меня. «Я же уже говорил, что не смогу тебя освободить». Как только вы уничтожите Бертулли, я и сам получу свободу, уверенно произнес он. Предположим, что так все и есть, неуверенно произнес я, но, подумав, решительно добавил. Хорошо, я тебя слушаю. Так вот, когда Джихути получил память моего повелителя, то смог взять под контроль большую часть его миров. В этом месте пленник замолчал, но после небольшой паузы продолжил. Но не все согласились следовать за ним. Многие, как и я, решили, что подчиниться хранителю это позор и урон чести. Да и отомстить за повелителя тоже желающие нашлись. Вот только, к нашему сожалению, Джихути успел привлечь на свою сторону очень сильных друзей. Наша попытка его атаковать и заключить в плен провалилась. Большая часть восставших отправилась на перерождение. Но я и еще десяток сильных, высших демонов оказались в его ловушке». Горис опять замолчал на десяток секунд, печально вздохнул и продолжил. Такое ощущение, что он как будто бы с болью в душе вспоминал о тех событиях. «Если бы я тогда знал, чем закончится мое пленение, то сам бы себя отправил на перерождение без сохранения памяти. Лучше смерть, чем то, что я имею сейчас». «Но зачем ему переносить тебя из средних миров сюда?» — удивился я. — Это же колоссальный расход энергии! — Расход, конечно, большой, но и прибыль для него немалая, — опять печально вздохнул Горис. Этот сумасшедший ученый решил в очередной раз превзойти самого себя в том безумии, которое кто-то путает с гениальностью. Да, он смог оградить планету от влияния излучения. В этом месте Горис остановился и посмотрел на меня. — Ты ведь знаешь об излучении? В ответ я согласно кивнул, и он продолжил. В его плане или эксперименте, тут уж как посмотреть, есть только одна проблема. Нужен очень сильный разумный, что сможет пережить частичную трансформацию под воздействием излучения, а затем, пропуская через свой источник луч остаточной энергии излучения, осуществлять сброс лишней энергии в пространство. Конечно, основную функцию защиты выполняли его артефакты, Но без меня и моей силы эта планета не прожила бы и суток. Я и есть тот самый предохранитель, что позволяет всей системе функционировать. Ммм, растерянно протянул я, в шоке глядя на Гориза. В его слова верилось с трудом. разве хоть один маг может пережить излучение? Раньше я считал, что таких магов не существует, растерянно произнес он. Более того, как и все, я был уверен, что влияние излучения необратимо, и никто, даже самые сильные повелители, не смогут его пережить. Но, как оказалось, один безумный ученый все же нашел способ, как обмануть, казалось бы, непоколебимую истину. Я не знаю, как у него это вышло, но, как видишь, на удивление все работает. Но вы откуда это все знаете? Я непроизвольно перешел на «вы». Этот мужик внушал уважение. Да и его взгляд говорил о том, что он прожил далеко не одну тысячу лет. «За те десятки тысяч лет, что я провел здесь в заключении, у меня вышло разобраться в тех процессах, что происходят с моей силой и что происходит с планетой в целом», — печально улыбнулся он. «Когда есть куча свободного времени, то все тайное рано или поздно становится явным». — Честно говоря, я не совсем понимаю, каким образом вы до сих пор не сошли с ума, — растерянно произнес я. — О, в этом нет никакой тайны, — многозначительно протянул он. — Дело в том, что часть меня уже давно безумна, и именно эта часть не так давно корчилась от боли. Я же основным сознанием постоянно нахожусь в своем внутреннем мире. — Ясно, — поморщившись, произнес я, — мог бы и сам догадаться о подобном решении проблемы. А как же ваша фея? Она разве не сошла с ума? У меня, как и у тебя, и как у любого поглощающего силу нет фей, усмехнулся он в ответ. И, и да. Только такие, как мы, подходим под работу предохранителям в системе джихути. Хм, -м -м, с опасением посмотрел я на него. В голове от чего-то проснулись совсем нерадостные выводы. Не переживай, улыбнулся он в ответ, словно читая мои мысли. Ты слишком слаб для подобного. Тебе еще минимум пару сотен тысяч лет развивать свою силу, чтобы достичь хотя бы моего текущего состояния. О своей пиковой форме я, пожалуй, умолчу». «Сотни тысяч лет?» — в шоке уставился я на него. «А чего ты хотел? Такие, как мы, живем очень долго, а сила с каждым годом увеличивается все медленнее и медленнее». Если очищать и разгружать свою память, убирая все лишнее, или же помещая некоторую часть воспоминаний в различные уголки души, то можно прожить миллионы лет. Тот же Джихути уже живет миллиарды лет, а может и больше. Да и мой повелитель прожил не меньше, если не больше него. Миллиарды? Серьезно? С недоверием посмотрел я на него. Что-то мне не верится в подобные числа. Проживешь с поверишь, лаконично произнес он. Ну, допустим, вы не врете, и все это правда, с сомнением протянул я. Но если все так и есть, то почему вы до сих пор сами не освободились? Разве какие-то артефакты способны сдержать настолько сильного разумного, как вы? К тому же вы сами говорили, что смогли понять суть всех артефактов, окружающих вас. Понять мало, нужно еще суметь преодолеть их силу, тяжело вздохнул он. Но ты, конечно, прав. Я действительно могу в любой момент стать свободным. Вот только это будет эфемерная свобода, что продлится доли мгновения. Как только я освобожусь от артефактов, сначала меня, а потом и всю планету захлестнет волна излучения. Я превращусь в неизвестно кого за доли мгновения. Скорее всего, в одного из монстров, что так усиленно плодит Бертули, спуская излишки энергии в мир. Я даже не успею убить самого себя. К тому слишком много сил уйдет на преодоление силы артефактов. «А что мешает вам сейчас умереть и отправиться на перерождение?» задумчиво спросил я. Горис смерил меня с нисходительным взглядом, а позже стал рассказывать об артефактах, что окружали его. Чего тут только не было. Причем больше всего это все походило по описанию на мега-продвинутый медицинский аппарат по контролю за состоянием пациента в любых, энергетических и физических параметрах. Но самой вершиной артефактики являлись цепи. Именно они не давали умереть, заболеть, освободиться или просто что-либо изменить пленнику. Именно цепи служили главным инструментом воздействия на Гориза. Но и это еще не все. Стоило только пленнику начать свое освобождение, как тут же явится Бертулли, что в принципе логично. Как я понял, Горис надеялся на то, что мы уничтожим Бертулли, а после этого он попытается освободиться. То, что при этом он превратится в неразумного монстра, его не сильно пугало. Зато меня пугала перспектива открытия излучения на всю планету. И тут дело не только в сострадании к местным жителям, ведь я и девчонки тоже окажемся под этим излучением. Сомневаюсь, что мы успеем покинуть планету до того, как Горис освободится. С другой стороны, я до сих пор сомневался в правдивости его слов. Уже очень много было странного и подозрительного в его рассказе. Начать с того, что если бы от него зависела вся система, то охраны тут должно быть намного больше. Ну или хотя бы Бертули должен был установить здесь кучу датчиков и видеонаблюдения. Но тут ничего подобного не было. Да, за ним самим следили более тщательно, но и все. Как-то это странно и слишком халатно. Не думаю, что Бертули полный идиот, а значит, что-то тут не так. Следующим пунктом в списке моего недоверия шел сам его рассказ. Если Джихути настолько крутой ученый, то почему он понадеялся на случай, а не рассчитал все заранее? А то ведь, получается, следующая армия демонов отправилась мстить за своего повелителя и в итоге попала в ловушку. Звучит вполне правдоподобно. Вот только неужели Джихути ждал кого-то из подобных Горизу, чтобы запустить проект по защите планеты. Как-то слабо верится. Может, я ошибаюсь, но то, что происходит на этой планете, уникальное событие, к которому Джихути готовился явно не одну сотню лет. Если Масих не врал, то, возможно, счет идет на сотни тысяч лет исследований и опытов. И все это в итоге зависело от случая? Сомневаюсь. Для меня все выглядело совершенно по-другому. Скорее всего, Гориз не ключевая фигура системы, а самый обычный подопытный. Другими словами, Джихути или же Бертули проводили эксперименты над силой и телом Гориза. Чего именно они хотели добиться, я не понимал, но подозревал, что это каким-то образом связано с трансформацией в хищников. Уж очень тело Гориза походило сейчас именно на одного из них, если верить описанию Масиха. Из этих выводов вытекал вопрос — «А зачем, собственно, Горис мне врал? В чем причина?» Как я не думал, но не видел ответа. Хотя... Слушая описание артефактов, я аккуратно и тщательно принялся изучать зал. В этот раз я искал тех, кто мог здесь находиться под полной маскировкой, типа моей же. Но, к сожалению, так ничего и не обнаружил. А стоило ли искать? Если подумать, то смысла в дополнительных посланницах именно в зале нет. Намного проще атаковать меня при выходе из этого подземелья. Или же я себя просто накручиваю на ровном месте? Ведь все может быть намного проще. Здесь нет никакой ловушки. А просто бедолаги Горизу внушили ложное понятие, заставили поверить в тот бред, что он нёс, и тем самым подстраховались от его возможного побега. Возможно такое? Думаю, да. Стоит ли ему помочь? Нет. Ничего хорошего я о владыках демонов не слышал, собственно, как и о хранителях, что те, что другие, манипулировали разумными, словно пешками, так что пускай сам выпутывается. Что же, между тем продолжал говорить пленник, я выполнил свою часть уговора, теперь твоя очередь. Так кто же стоит за тобой? Не знаю, известен ли тебе этот разумный, но называет он себя Аль-Масих, спокойно ответил я. «Скрывать данную информацию я смысла не видел. Хотя слова «стоит за мной» слишком сильно звучат, но да, именно он направил меня в гости к Бертуле». Альмасих задумчиво произнес Горис, — «не слышал о таком. Хотя когда-то давно вроде как существовал Бог с таким именем. Но это было очень давно, и вроде как он пропал неизвестно куда». Впрочем, вряд ли его уровень силы способен противостоять Джихути. «Ты уверен, что больше никого за ним нет?» «Не знаю, может, и есть кто-то еще, но мне это неизвестно», — пожал я равнодушно плечами. «Хм, странно», — отстраненно произнес он. «В тебе есть отголосок силы Хранителя, очень знакомый отголосок, словно тебя готовил кто-то из ангелов или их помощников. Кто тебя обучал владению силой?» Альмасих или кто-то другой?» «Боюсь, тут я помочь не могу», и, отвечая на молчаливое недоумение на его лице, добавил. «Просто я не знаю, как его зовут, но Масих называл его Сэнсэем». Я все-таки решил озвучить главного организатора конфликта или войны с Бертули. Мне было интересно, что знает о Сэнсэе Горис. Хотя шансы получить информацию были маленькие. Я сомневался, что Сенсей настолько уникальная личность. Сенсей? изумленно посмотрел он на меня. «Но как? Почему?» «Да нет, это просто невозможно. Скорее всего, кто-то решил прикрыться его именем». «Прикрыться его именем?» «Есть один очень сильный, разумный, с таким прозвищем, что стоит на стороне хранителей и ангелов. Настолько сильный, что с ним даже мой повелитель не хотел связываться», растерянно произнес он. «Вот только с чего вдруг ему конфликтовать с Джихути, если они на одной стороне?» Более того, насколько я знаю, сам Джихути являлся когда-то учеником сенсея. Да и он сам сейчас находится в средних мирах. Так что нет, это, скорее всего, не он. Видимо, кто-то решил использовать это имя в своих целях. Или же просто совпадение. Все же это распространенное обозначение учителя и наставника. А кроме этого названия есть что-то еще? Нормальное имя, например? Нет, покачал я головой, больше мне ничего не известно. «Жаль. Я думал, у тебя более интересная история», — печально вздохнул он. «Но у тебя хоть есть сильные помощники? А то с текущим объемом сил ты вряд ли сможешь победить Бертули». «Есть, конечно. Вы же не думали, что я один отправился сюда». «Это радует. Надеюсь, у вас все получится. И более того, я готов вам помочь. За то время, что я здесь нахожусь, я смог неплохо изучить спектр сил Бертули и его посланниц». А вот эта информация была уже намного полезнее. Я даже внутрь не подобрался, внимательно слушая все, что говорил Горис. А информацию он действительно собрал прилично. Целый час я слушал его подробный инструктаж, ибо он содержал не только анализ, но и кучу советов, как именно использовать слабые стороны Бертули. Не факт, что все, что рассказал Горис, правда, но проверить данную информацию стоило. Вдруг это не внушение, а его реальные мысли.